27. Январь, 20. Сейчас надо позаботиться, чтобы враг не проникал внутрь круга. В случае новых нападок, разящий удар направляется на одержательницу, как центр темной активности. Ошибки не будет. В противном случае все удары лягут помимо цели или же по жертвам.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 Это и будет решением правильным. Действуйте моим светом, моим огнем, моим именем и именем Матери Мира. Ее имя, ее свет непереносимы для тьмы. Активность Духа утверждайте сознательно, смело стойте, за вами Владыка. Луч Матери Мира есть сила, против которой не устоит ни один темный иерофант». Именем матери мира окружитесь, когда чуете, что противник сиён. восемь Надо исходить из того положения, что поражение немыслимо. Одна лишь самозащита победа не дает.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 Время пришло перенести борьбу на их территорию, то есть в сферу астрального мира, где они укрываются и откуда действуют, будучи неуязвимы со стороны земного сознания воинов света. Конечно, придется оставить всякий страх перед темными. Страх перед темными – есть отдание себя во власть их воздействий. Учитель обещал победу. Учитель к победе дорогу открыл. Действуйте». Следует вспомнить столкновение с одержательницей на тонком плане и о том, как она была подвергнута бичеванию. Это было действительно ее поражением, и сопротивляться она не могла. Действовал правильно. Одержимого от нее не освободил, ибо он того не желал, а для изгнания нужны меры иные. Но изгнание не имелось тогда в виду, потому считаю, что борьба велась так, как надо. Ныне тьма обступила и действует мыслью. Смотри, как глубоко проникли они и пытаются вызвать сомнения во всем. Это тоже их проделки. Все, что отдаляет от учителя, дело их рук. Свет и тьма. Всякое чувство, мысли или ощущения, которые не от света, делая их рук, как бы не прятались они за кого-то или за что-то. Потому наносите удар по центру темной активности, в данном случае по одержательнице, ибо много зла исходит именно от нее. Будучи обнаруженной и подвергнутой ударам, вынуждены будет отойти. Потому и прячутся, так как хотят остаться безнаказанными, а удары направить на своих жертв. Очень радуются, когда видят, что то, чего заслуживают они, обрушивается на тех, за кем они прячутся. Простая механика, а без опыта не разобраться. Воля воинствующего духа, восставшего против тьмы, силой тьмы не смутиться и в конечном итоге добудет победу.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 Сверхличное мышление не связано кармическими условиями и ограничениями. Легче в отношении кармы написать философский трактат, чем узнать свое личное будущее на ближайший месяц или сроки значительных перемен своей собственной судьбы. Недаром завеса будущего опущена над сознанием. Изредка лишь поднимается она и дается человеку узнать кое-что о себе. Есть еще и другая причина. Будущее существует в потенциале как нечто подвижное и зависящее до известной степени от воли человека. Подвижность будущего не дает возможности ощутить его точно, но несомненно одно – это следствие порожденных причин, действующих в созвучии с ними. По причинам определяются следствия. Трудность лишь в том, что личная карма и кармы народная, общечеловеческие – И планетная тесно переплетены друг с другом, и ум человеческий не в силах разобраться в сложности многочисленных нитей. И можно сказать лишь одно – мудр закон, скрывающий личное будущее человека за завесой неизвестности, ибо не все бы выдержали бы знание своей личной судьбы и согласились бы исчерпать ее до конца по предначертанному владыками кармы плану. Тридцать.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 Инволюция духа есть пятно на существование человечества. На планете множество инволюционируют. Великий приход совершит разделение между духами, идущими в разных направлениях, дабы уже не мешали более друг другу двигаться по избранному пути. Ужасно участь избранных путёмный, ибо пока перемешаны они со светляками и находятся среди них, ужасть мы неявно заметен, хотя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 «В свете моем увидите свет». Свет этот не имеет наименования у вас на земле. Мы зовем его «четырнадцатым». Он не знает ни преград, ни расстояний. Он сердцу доступен и виден лишь сердца глазами. Он быстрее обычного света. Он без времени рассекает мировое пространство. Он мгновенно достигает самой далекой звезды. Мысль огненная и свет этот близки друг другу. Мысль – свет, мысль света, ибо есть мысль тьмы, тяжелая, низкоползущая, магнитно привязанная ко тьме. Летность в человеке обуславливается мыслями света и мыслями о свете. Когда очень темно и тяжко невыносимо, мыслите о свете. Эта мысль огненная может соединить вас с сердцем великим по сферам великого света. Дивно подумать, что светом великим творится в пространстве все, что жизнью его наполняет и формы Вселенной дает. Творцом суждено стать человеку, чтобы светом своим миры зачинать и новые формы творить. Мысли зачинают миры, мысли свет. Мысль своим противоположением имеет форму, соответствующую ее сущности. Мысль всегда выражается в форме,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 Создает человек в нем как бы каналы, прорытые или сферы, которые служат ему, освобожденному потом от тела, путями устремления в беспредельность. Истинно, Творец человек в безбрежном океане вечности. 32.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 Нужен дозор, нужна вечная напряженная настороженность, чтобы свет ваш светом был окружающему, но не тьмою. Легко возжигать и темное дымное пламя, и им отравлять пространство, поражая людей. Храните благодушие, храните спокойствие, свет охраняйте в себе, в горении постоянном, дабы не сделался он тьмою. И духа светильник зажженный стремитесь неугасимым пронести. Много встретите темных, и много будет попыток ваш свет угасить. Но знайте, непобедим свет высший, если сознательно призван, и если с неиссякаемым первоисточником его контакт утвержден постоянный. Я свет миру, я свет вам, я немеркнущим светом своим, вам путь озаряющий